Глава 4. Солнце Азии. От намадов через марксистов к автократии. В 2019 году я стал свидетелем любопытной детали, о которой раньше знал только в теории. Двое таджиков не могли понять друг друга, хотя говорили на одном языке. Разница в возрасте была лет 10, может быть 20, и они были из разных уголков страны. Спустя несколько лет, сидя в такси, я разговаривал о ситуации в мировой политике с водителем. мужчиной из сельской местности, одной из стран Центральной Азии, у которого была длинная, в исламском стиле, борода и не было усов. Это был конец 2021 года. Американские войска и НАТО бесславно покинули Афганскую землю. Талибы только что выиграли войну и реинкарнировали Исламский Эмират. Таксист сказал мне, это было здорово, талибы, великие люди. Проблемам Центральной Азии посвящено достаточно много качественной научной литературы. Социальные и политические ученые, историки, антропологи исследуют данный регион достаточно давно и подробно. При этом его нельзя назвать одним из самых исследованных. Для западной публики Центральная Азия, наверное, за исключением Афганистана, остается регионом достаточно мистическим, неизведанным и малоизученным. История государственности современных независимых стран региона насчитывает не более 40 лет. В течение двух предыдущих веков Центральная Азия входила в состав сначала Российской империи, затем Советского Союза. Следовательно, для нас регион не только близок, но и особенно дорог, потому что на протяжении почти 200 лет был частью нашей страны, хотя и в разных ее ипостасях. Центральная Азия – регион для русского читателя родной. В России давно и системно производятся весьма ценные и очень глубокие его исследования. Сложно перечислить всех российских ученых, которые внесли вклад в развитие науки о Центральной Азии, не забыв одних и не обидев других. В самом регионе активно развиваются исторические, политические и социальные науки. В последние годы особые исследовательские успехи можно наблюдать у ученых из Узбекистана, Казахстана, а также Таджикистана. В свою очередь, в англосфере регионом занимались тоже достаточно подробно. Современные исследования были разработаны многими учеными, включая Денниса Синера, Ильзу Лауде Чартаутас, Александра Беннингсона, Эдварда Олворта, Юрия Брейгеля, Скота Калеви, Юрия Маликова и Хасана Паксоя и многих других. Несколько западных исследовательских университетов имеют программы, посвященные изучению Центральной Азии. Многие ученые входят в общество исследований Центральной Евразии, которое издает свой журнал. Вслед за немалым количеством исследователей предположу, что для Центральной Азии постсоветский транзитный период завершен. Страны региона отправились в самостоятельное плавание, определяя свои политические режимы, создавая теории государственности, определяя критерии, формы и практики социальных и политических отношений. Многочисленные поправки в Конституции, новые законодательные акты, подготовка преемников, Меры, которые активно принимались в последние 10 лет, свидетельствуют о консервации политических режимов, которые возникли после крушения Советской империи. При этом есть определенные основания полагать, что Центральная Азия о себе еще заявит. Наблюдатели обычно делятся на два лагеря. Пессимисты предрекают взрыв региона, долгий период нестабильности, гражданских противостояний, возможно даже вооруженных. Их доводы обычно лежат в плоскости социальной разобщенности, глубочайшего разрыва между бедными и богатыми, огромного оттока населения, экономических проблем. Рост религиозности в определенных областях и обществах стран региона и появление радикального Эмирата во главе с Талибаном в соседнем Афганистане также являются доводами пессимистов. И, наконец, определенные экономические трудности в России, где в массе работают много миллионов мигрантов из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, также являются предметом для беспокойства для местных элит. Оптимисты, в свою очередь, не видят серьезных предпосылок для беспокойства. Наоборот, они отмечают внушительную стабильность политических систем, помимо Киргизии, возможность мирной передачи и транзита высшей власти. В Узбекистане он прошел практически без затруднений. В Казахстане – драматично и с существенными трудностями, но все же состоялся. Таджикистану, где президентом с 1994 года является Эмомали Рахмон, этот процесс еще предстоит пройти. Интерес к региону также не утихает. В мае 2023, после долгого перерыва обусловленного пандемией, Си Цзинпин провел саммит, Китай-Центральная Азия, где регион играл важную роль в глобальном проекте Пояс и путь» – BRI. В начале ноября 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон посетил Узбекистан и Казахстан, где встретился со своими коллегами. Стороны подписали ряд крупных экономических контрактов, а Париж явно показал заинтересованность в покупке местного урана и углублении экономического взаимодействия. В том же году глава Белого дома Джозеф Байден провел встречу с пятью президентами региона, где обсуждались вопросы сотрудничества в экономической и политической сфере. Этот формат получил название C5+,1 и действует уже не первый год. Лондон планирует также присоединиться к этой инициативе и углублять свои отношения со странами Центральной Азии. Достаточно частыми являются контакты и встречи с лидерами стран региона, президентов России и Ирана. Владимир Путин и представители российской экономической и военно-политической элиты ведут диалог с правящими группами Центральной Азии в еженедельном режиме. Весьма активно развивается диалог стран региона с Турцией, у лидера которой Раджепа Таипа Эрдогана есть планы по укреплению союза между тюркскими странами. Одним словом, казалось бы, изолированная и архаичная Центральная Азия достаточно глубоко вписана в мировую политику. Питер Франкопан отмечает в своей книге «The Silk Roads» историческую важность региона, к которому относится Центральная Азия. Его ресурсное богатство всегда привлекало внимание великих держав. Ни авторитаризм политических режимов, ни несовершенная правовая и судебная система Ни коррупция и клановость, ни отсутствие свободы слова и честных выборов не останавливают регион от привлечения крупных инвестиций и участия в диалоге с самыми могущественными странами мира. Геополитическая обстановка также благоволит укреплению роли региона. Усиление противостояния Соединенных Штатов и их союзников с Китаем ведет к росту значения Центральной Азии в мировой политике. Будущее стран региона, возможно, сложное и не самое безоблачное, но достаточно амбициозное и многообещающее. Нации региона стремятся к реализации суверенной, независимой и диверсифицированной внешней политики. Внимательный наблюдатель увидит укрепление позиции России в Евразии в последние десятилетия, рост экономического могущества Китая, усиление политических и экономических позиций Турции, экономические и геополитические интересы запада укрепление локальных политических режимов достаточно диверсифицированную внешнюю политику центральная азия жива она активно развивается дышит и стремится к лучшей доле в международном разделении труда и сегодня у нее несмотря на колоссальные трудности появляются определенные шансы получить заслуженное и более уважаемое место в международной системе ла дюри Центральной Азии Примечание от автора Термин, введенный Фернаном Броделем из французской исторической школы анналов. Историк делит время на три длительности – краткосрочное событие, дни, месяцы, среднесрочное стечение обстоятельств, годы, десятилетия и долгосрочные структуры, которые могут длиться столетиями, а то и тысячелетиями. Это последняя длительность и есть лон-дюри. Конец примечания. Территория Центральной Азии была заселена издревле. Различные народы сменяли здесь друг друга на протяжении веков. Великие империи создавали свои политические образования. Александр Македонский после своих великих походов оставил серьезный след в политическом развитии региона. В средние века и новое время Торговля стала основным двигателем развития региона. Народы этой части земли активно передвигались, не имея намерений долго оставаться на одном месте. Намады не были более кровожадными или алчными, чем их цивилизованные соседи. А некоторые археологические находки показывают, что немалое количество намадов жило не менее богато и даже более роскошно, чем их оседлые соседи. Предшествующие эпохи характеризовались небольшими прогосударственными образованиями феодального типа с ханами во главе. Коканское, Хивинское, Бухарское ханство существовали в сложных условиях с постоянной угрозой подпадания под влияние более крупных соседних империй, как с севера, так и с востока и юга. средневековый период истории Центральной Азии, начавшийся в XVI веке, характеризуется постепенным экономическим и культурным упадком. Это было связано с утратой транзитного статуса, который на протяжении не только веков, но и тысячелетий поддерживал огонь в этой части света. После открытия морского пути в Индию внутриконтинентальная караванная торговля перестала играть столь важную роль. Центральноазиатские государства, погрязнув в междуусобных войнах, стали в буквальном смысле мельчать и отставать в военно-техническом отношении от ведущих держав мира. Это обусловило их поражение в борьбе с более сильным и могущественным противником и вхождение в состав Российской империи в качестве протекторатов, а затем и ее марксистских наследников. Интерес к региону Россия проявляла очень давно. С первой половины XIX века можно видеть более активные и амбициозные попытки понять и изучить регион. Дипломатическое посольство Николая Игнатьева, научная экспедиция под руководством Ханыкова, торговая миссия военного дипломата Чокана Валиханова. Присоединение Центральной Азии к Российской империи – это проблема, достаточно изученная в исторической науке. В целом, в отношении причин присоединения Российской империи сложился консенсус, который можно свести к нескольким пунктам. Во-первых, Колониализм и присоединение территорий были характерны для XIX века. К концу столетия вся территория Африки была завоевана различными колониальными силами. Британская империя расширяла свои владения в Азии. Германская империя, отстающая от остальных европейских грантов мировой политики, агрессивно стремилась догнать конкурентов и возместить упущенные возможности. Российская империя не была классической колониальной империей и не имела возможности для продвижения на запад, север или восток. Где-то этому процессу мешала география, где-то другие могущественные державы. Распространение царской власти на юг было логичным и единственно возможным вариантом расширения империи. Во-вторых, Санкт-Петербургу нужны были рынки сбыта новой продукции, которая появилась после индустриального развития в середине XIX века. Россия отставала от передовых стран Европы, в частности Британской империи и Франции, значительно позже произвела промышленную революцию и оставалась преимущественно аграрной страной. Следовательно, для экспорта новых видов продукции были нужны новые территории, несмотря на то, что Центральная Азия представляла собой слабо развитый в экономическом плане регион. Таким образом, экономический мотив не был основным в присоединении региона, однако определенную роль он все же играл. В-третьих, природа политического режима в Российской империи, который стремился к расширению и завоеваниям. В историографии данный метод управления назван «экстенсивным», Российская империя, как и многие другие, стремилась к увеличению своих территорий и больше всех преуспела в этом деле. Однако присоединение Центральной Азии имело серьезные последствия геополитического характера. Поглощение региона Санкт-Петербургом привело к противостоянию или игре теней с Лондоном за господство в Центральной Азии, Афганистане и в некотором смысле в ослабленной Персии. В историографии этот процесс известен как большая игра. Благодаря эпистолярному таланту Рейдерда Киплинга и его роману «Ким» термин получил широкое признание. Впервые же эти слова применил британский разведчик Артур Коннелли в своих секретных записках, направленных на остров. К слову, сегодня эти тексты можно практически в полном объеме изучить в библиотеках британских университетов. Однако конкуренция за влияние между русскими и британцами началась еще до присоединения Центральной Азии к империи Романовых. Ричард Пирс писал, что российские государственные деятели и военные также начали испытывать беспокойство относительно британского коммерческого и политического проникновения в Центральную Азию. Они призывали к решительным действиям для обеспечения русской торговли и повышения российского престижа среди азиатских народов. Летом 1865 года жители крупнейшего в регионе города Ташкента услышали новости о приближении огромных христианских войск. Начались переговоры об условиях сдачи этого центра торговли и ремесла, крупного города Трансаксианы. Русский генерал Михаил Черняев заключил сепаратные договоры с элитами каждого квартала. Затем, были заключены соглашения с религиозными учеными. Местным жителям обещали сохранение прежних обычаев, законов, налоговой политики, правил и шариата. Благодаря этим договорам переход власти в Ташкенте стал скорее результатом переговоров, нежели завоевания. Продвигаясь дальше, русские начали аналогичные переговоры. Они поклялись защищать религию всех, кто подчинится царю, и делали это лучше остальных империй. К началу XX века в империи Романовых жило больше мусульман, чем под властью османского султана. Мусульмане в конце концов признали империю домом ислама, дар аль-ислам, местом, где они могли легально исполнять свой религиозный долг. По состоянию на 1897 год мусульманское население Российской империи составляла около 14 миллионов или 12%. По сравнению с Британской империей это не так уж много. В Лондоне проживало около 63 миллионов мусульман. Османские эмиссары ездили по региону, призывая к миграции от неверного правления в доме войны, дар аль-харб, отвергая статус России как дома ислама и обещая мусульманам помощь при переселении в хорошо защищенные владения султаната. До русского завоевания правители региона играли центральную роль в отправлении правосудия по шариату. Имперские власти столкнулись с плотной сетью исламских учреждений. В одном Ташкенте они обнаружили около 400 мечетей. В Коканде и Ферганской долине русские нашли религиозный центр, где насчитывалось около 360 мечетей. 149 каранических школ, мактебов и медресе. В Оше, региональном центре ханства, было 147 мечетей. Первый русский генерал-губернатор русского Туркестана Константин фон Кауфман считал, что проблема ислама окончательно разрешится перед лицом прогресса. Мусульмане, предоставленные сами себе, постепенно отойдут от своей ретроградной веры. Кауфман даже делал попытки экспорта протестантских практик. Интеграция в имперские рынки сбыта, появление городов европейского облика, введение железных дорог, распространение хлопководства – все это имело место. Однако власть империи в Центральной Азии исторически всегда была слабой. В регионе проживало около 6 миллионов человек. На них приходилось в три раза меньше чиновников, чем на остальные регионы империи. В 1910 году в Ферганском регионе обитало почти 2 миллиона жителей, которыми управляли всего 58 чиновников, включая двух переводчиков. Царская власть была сильна лишь в крупных городах и центрах провинций, которых было немного. Советское государство, вооруженное идеологией воинствующего атеизма, организовало антирелигиозные кампании, в которых уничтожила исламские институты и кадры. Когда гитлеровские армии наступали вдоль южных границ Советского Союза, они обнаруживали, что некоторые мусульманские добровольцы готовы присоединиться к антисоветским силам. Во время холодной войны западные наблюдатели считали ислам ахиллесовой пятой советской системы. Не только потому, что религия, как казалось, предохраняла мусульман от коммунистической идеологии, но и потому, что у мусульман была самая высокая рождаемость в советском обществе. Эксперты предсказывали, что в результате этого демографического давления в будущем большинство призывников в советскую армию станут мусульманами. Процессы урбанизации стимулировались индустриализацией и массовым переселением населения из других регионов СССР, как в военные, так и в послевоенные годы. В 1960-1970-х годах отмечался рост численности городского населения, в основном столичных городов, за счет притока населения из России, Украины и других союзных республик. Однако со второй половины 1970-х годов внешняя миграция приобрела отрицательное значение из-за начавшегося оттока из республики некоренного, в основном русского, населения. Причем не только из городской, но и из сельской местности. С 1926 по 1989 год численность населения Казахстана увеличилась почти в три раза. С тысячных миллиона до 16,537 миллиона человек. Если в 1959 году доля городского населения страны составляла 43,7%, то в 1970 50,3%, в 1979 53,5%, в 1989 57,1%. Население Кыргызстана за период 1926-1989 годы увеличилось в 4 раза с 1100,7 до 4295 тысяч человек. При этом доля городского населения утроилась с 12,2 до 38,2%. Население Таджикистана росло быстрыми темпами, и с 1926 по 1989 год увеличилось почти в 5 раз с одного до 5 миллионов человек. Советский период также ознаменовался ростом доли городского населения республики с 9% в 1913 году до 33% в 1989 году. Население Узбекистана с 1926 по 1989 год увеличилось в 4,3 раза. С 4,6 до 19,5 девяти десятых миллиона человек. Доля городского населения страны почти удвоилась – с 22 до 41%. Политическая система Распад и дезинтеграция Советской империи привели к образованию на территории исторической области, именуемой Туркестаном, пяти независимых национальных республик – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. И Туркменистан. Примечание от автора. Туркменистан не является объектом исследования этой книги по понятным причинам. Политику, проводимую властями этой республики, можно назвать экстремальным изоляционизмом. В страну сложно въехать, интервью с политиками, дипломатами или учеными не приветствуются. Получить научную информацию для исследования крайне трудно. Конец примечания. В литературе долгое время не существовало единого термина для этого региона. Туран, Туркестан, Русский Туркестан, Западный Туркестан, Внутренняя Азия, Центральная Азия, Средняя Азия – все эти термины использовались, но с разными значениями. Трансаксиана или Трансаксания – земля за Оксом, Амударий – латинское историческое название региона в трудах древних историков. Уже после приобретения независимости лидеры пяти стран приняли решение именовать свой регион Центральной Азией вместо советского термина Средняя Азия. Независимость не была результатом широкого общественного движения или революции. Все народы Средней Азии, так сказать, нехотя стали независимыми. На всесоюзном референдуме в марте 1991 года 90-94% населения всех пяти республик одобрили замену СССР на обновленную федерацию, но все еще СССР по сути. Казахстан был последней республикой, провозгласившей свою независимость от СССР. Первые годы независимости республики одна за другой принимали конституции, проводили особую национальную языковую политику. Происходило формирование национальной идентичности, фактически конструирование политической нации. Например, ученые даже не могут сказать, почему последователи шейбаницких ханов в XIV веке начали называть себя узбеками, тем самым взяв имя знаменитого правителя Золотой орды Узбека. Годы жизни 1313-1341. В качестве своего народного названия. Отсутствие национальной идентичности, которая была слаба и в досоветские времена, ощущалось весьма болезненно. Лидеры новых республик после приобретения независимости стремились создать гомогенное общества. Учитывая пестрый, а отчасти и архаичный национальный состав, а также непростое распространение языков, процесс этот был весьма сложным, болезненным и конфликтным. Первыми жертвами создания национальных республик стали как это обычно бывает после распада империй, титульные нации, в данном случае русские. Они практически в полном составе покинули все пять новых независимых республик. Будучи на протяжении советской власти важными и привилегированными представителями социума, занимая высокие и статусные должности и позиции, они не нашли своего места в национальных республиках. Постепенно утрачивалась роль и русского языка что стало важным фактором к эмиграции тех, для кого он был ключевым языком общения. Второй жертвой стали национальные меньшинства – евреи, армяне, чей первый язык общения был русским. Многие из них также начали покидать республики Центральной Азии. В Таджикистане вспыхнула гражданская война между различными кланами и группировками, которая позже оформилась в борьбу между исламской оппозицией и светскими авторитарными лидерами. Жестокое и непримиримое противостояние унесло жизни более чем 55 тысяч человек и стало настоящей травмой для таджикского общества. Нестабильность, борьба между различными группировками маджахедов и подъем радикального талибана в соседнем Афганистане усложняли политическую ситуацию в Центральной Азии появились пограничные конфликты между различными республиками. В одночасье мало что значащие административные границы между регионами и республиками внутри СССР превратились в государственные границы со всеми сопутствующими атрибутами. Стоит также учитывать сложнейший рельеф, по которому во многом проходят эти границы. Странам Центральной Азии так и не удалось провести делемитизацию и демаркацию границ, Межэтнические столкновения также дали о себе знать. Учитывая кочевой образ жизни многих народов региона в прошлом, этническая и лингвистическая карта всех республик оказалась весьма пестрой. Отдельные районы тех или иных стран оказались заселены представителями других этносов, что привело после приобретения независимости к столкновениям и конфликтам. Спор за территории и водные ресурсы, столь необходимые региону, Не имевший смысл и пресекаемый на корню в период советов, также обострился. В апреле-мае 2021 года обострился конфликт между Таджикистаном и Киргизией, являющийся наследием советской национальной имперской политики. В результате столкновения пограничников погибло более 50 человек ранено около сотни. Зимой 2022 года ситуация снова обострилась и переросла в серию военных перестрелок, в результате которой погибло более сотни человек. При посредничестве Москвы конфликт удалось погасить. В то же время стоит взглянуть на ситуацию и с другой стороны. После распада Советского Союза лидерам стран региона удалось избежать крупных и губительных для любого молодого независимого государства конфликтов. В Центральноазиатском регионе не было больших войн между государствами. В литературе отмечается роль лидеров с их богатым опытом неформальной партийной борьбы советского типа и ролью личных связей и контактов. Немаловажную роль сыграли и внешние игроки, которые стремились снизить конфликтный потенциал. Ни США, ни Европе, ни России не нужны были крупные конфликты в регионе. Распад Советов мог оказаться куда более кровопролитным и страшным, чем был на самом деле. Процесс формирования государственности современного типа происходил в Центральной Азии в период нахождения в составе СССР. Более раннее вхождение региона в состав Российской империи лишь отчасти нарушило естественную социальную среду и быт народов региона, привыкших к номадическому сельскому хозяйству. Однако советская власть начала проводить активную политику коллективизации, индустриализации и коренизации, которые разрушили традиционный образ жизни народов региона. В регионе произошел экономический бум, многократно увеличилось количество грамотных людей, население перешло к оседлому образу жизни. В то же время в республиках сложился особый механизм управления. Наряду с партийно-государственными органами руководство использовало традиционные, регионально-клановые принципы, которые сформировались исторически. Приняв на словах коммунистическую идеологию, руководство республик Центральной Азии не в последнюю очередь учитывало межклановую расстановку сил. После приобретения независимости республики региона пошли разными путями, сохраняя при этом много общего в политической и экономической системах. Первые годы независимости были осложнены не только экономическими проблемами, усилением миграции и разрушением прежних цепочек поставок и торговых систем, но и политической борьбой. Президенты стран региона боролись с остатками советской политической системы. Верховными Советами, советскими аналогами парламента, где сильные позиции занимали советские аппаратчики. В России этот конфликт вылился в расстрел в 1993 году здания Верховного Совета по приказу президента Бориса Ельцина. Президенты в Центрально-Азиатских республиках последовали примеру старшего брата и в более мягкой форме расправились с оппозицией. Во всех республиках победу одержали представители исполнительной власти. В Узбекистане формировалась политическая система с главенствующей ролью президента и слабыми представителями других ветвей власти. В 1992 году Верховный Совет Узбекистана принял поправки к закону о статусе депутата. Согласно документу, народный избранник мог быть лишен мандата за антиконституционные действия. Казахстан и Киргизия пошли по более открытому пути. Таджикистан после завершения гражданской войны начал формировать политическую систему с центральной ролью президента и с сильными позициями различных региональных кланов. Ни в одной стране роль парламента не стала определяющей. Лишь Киргизия какое-то время была парламентской республикой с сильными конституционными полномочиями президента. Конституция 1993 года определила Киргизскую республику в качестве парламентской. Однако хроническая политическая нестабильность, революции и массовые волнения заставили политические элиты юга и севера страны перейти к смешанной парламентско-президентской форме правления в 2010 году. Но она оказалась малофункциональной. Региональные элиты не сумели понять новые правила игры и были дезорганизованы. В итоге, после очередных массовых волнений, было принято решение перейти к большей централизации и президентской республике в 2021 году. Все республики остались унитарными образованиями, с сильным центром и слабыми регионами. Система сдержек и противовесов, получившая развитие в западных государствах, не нашла практического воплощения в центральноазиатских странах. Переговорный процесс и торг элитных групп имели ярко выраженный теневой характер. При этом проводились выборы с участием фиктивной оппозиции, конструировалась политическая система с наличием якобы оппозиционных представителей, которым было позволено критиковать власть. Подобная система создавалась с целью демонстрации Западу демократических намерений и стремления к интеграции в мировую систему. Немаловажную роль в этом играла также и финансовая помощь Запада в которой нуждались элитные группы Центральной Азии. В странах региона ускорился процесс сращивания политических элит с бизнес-структурами, что дало дополнительные преимущества правящим семьям и кланам, находившимся на вершине власти. Если в досоветские времена местные эмиры получали безграничные полномочия благодаря контролю над ресурсами и то в наши дни во владении правящих господствующих групп оказывались целые сектора экономики – энергетика, хлопкообрабатывающая промышленность, транспорт, строительство. Универсальным типом политических систем стали сильные президентские республики, где в руках исполнительной власти оказалась сосредоточена львиная доля властных полномочий и исключительных прав. Демократические по форме эти политические системы являются авторитарными либо традиционными по своему содержанию. Поскольку, как показывает казахстанский ученый Мурат Лаумулин, на примере некоторых центральноазиатских стран, в них полномочия президента практически ничем не были ограничены. Страны Средней Азии демонстрируют особую специфику, которая связана с религиозным фактором – Таджикистан и Узбекистан а также поиском компромисса между регионами Киргизия и потребностями форсированной экономической реформы казахстан политические партии формировались через механизм неформального одобрения и договоренностей со стороны института президента главным принципом в строительстве партий становились локальные и региональные идентичности Родоплеменные отношения формировались на основе региональной связи и общих интересов экономического характера. Зачастую идеологические или политические предпочтения партии не играли существенной роли, а были необходимой формальностью, неким церемониалом политического процесса. Фактически парламент становился местом для неформальной и теневой договоренностей между представителями различных региональных кланов и, что важнее, с институтом президента. В случае с Узбекистаном, Казахстаном и Таджикистаном конституционные нормы, касающиеся ограничения срока полномочий, не были преградой для увеличения срока действующих правителей. Лидеры стран просто-напросто принимали поправки к конституциям, которые давали им возможность переизбираться или увеличивать сроки полномочий. Например, Эмомали Рахмон, Правит Таджикистаном с момента его образования в качестве независимой республики Ислам Каримов, лидер Узбекистана, умер в 2016 году, по-прежнему занимая пост руководителя страны. Элитные группы решили передать полномочия преемнику президента Шавкату Мирзиеву, чья легитимность была подтверждена на проведенных в дальнейшем выборах. Лидер Казахстана передал власть не родственнику. В конструировании новых политических систем и социальных отношений важную роль играл язык. Все это укладывалось в общую политику, характерную для всех стран региона, которую называли этническим возрождением. Она должна была создать национальные государства с опорой на представителей титульной нации. Республики Центральной Азии имеют достаточно богатую историю принятия конституций. Имея стремление к сохранению легитимности и легализма, правящие группы стремились привести свою реальную власть в соответствие букве закона. В теории самым элементарным, базовым требованием конституционализма является то, что осуществление политической власти подчиняется дисциплине текста. Первая конституция Киргизской АССР была принята в 1929 году. вторая. Уже в 1937. -м. Они практически полностью повторяли Советскую Конституцию, лишь немного отличаясь учетом национальных особенностей языка и культуры. В 1978 была принята третья и последняя Конституция Киргизской ССР, которая также была повтором Большой Советской Конституции. Первая конституция независимой республики Киргизия была принята в 1993 году и предусматривала президентскую форму правления с существенной составляющей централизации власти. Однако она не смогла в полной мере принести стабильности, разделенной на регионы, юг и север, и кланы, борьба между которыми приводила к постоянным конфликтам. В 2010 году была принята новая конституция, которая изменила форму правления с президентской на парламентскую, ограничивая полномочия президента. Киргизия внедряла демократические принципы – разделение властей, развитие неправительственного сектора. Два предыдущих президента республики были свергнуты в ходе революций. Согласно новой конституции, президент избирается на один шестилетний срок и не может быть переизбран. В 2021 году были приняты поправки, которые усилили полномочия президента и были направлены на централизацию власти. Путь конституционализма Таджикистана был значительно проще, стабильнее и централизованнее. В советский период в Таджикской ССР было принято три конституции – в 1931, 1937 и 1978 годах. Единственная и действующая до сих пор Конституция была принята в ноябре 1994 года. Она состоит из 10 глав и 100 статей. Документ подразумевает жесткую централизацию власти, президентскую форму правления и ограниченные полномочия для парламента. Конституция закрепляла в качестве государственного таджикский язык, а русский был определен в качестве языка межэтнического общения. Значимым документом стало постановление правительства Республики Таджикистан от 21 октября 1997 года за номером 459 о программе правительства Республики Таджикистан по развитию государственного языка и других национальных языков в Республике Таджикистан. Разумеется, гражданская война сильно повлияла на таджикский конституционализм. Элиты страны приняли решение пойти по пути авторитарного управления и жесткой централизации власти в руках президента. Помимо наследия гражданской войны, роста исламизма и влияния процессов в соседнем Афганистане, правящую элиту Таджикистана также беспокоил рост интереса к иранской культуре. В 1989 году таджикский язык был провозглашен официальным. После этого в школах стали преподавать арабский алфавит, досоветский алфавит Таджикистана. Это были первые признаки этнонациональных и религиозных проблем. Самая крупная страна региона имеет, пожалуй, самую богатую на события историю конституционализма. Казахстан всегда выделялся своей светскостью как на общественном, так и государственном уровне. Конституции были приняты в 1926, 1937, 1978 годах. В 1993 была принята первая конституция независимого Казахстана, а в 1995 новый основной закон, который с существенными изменениями действует до сих пор. Нурсултан Назарбаев, первый президент, подчеркнул важность вопроса языка, который был центральным в дебатах при разработке Конституции. Нам нужна Конституция, которая объединит людей. В 1998 году в основной закон были внесены изменения. Дополнительно коснулись сроков и полномочий президента, депутатов Сената и парламента. Был снят предусмотренный в статье 33 «Верхний возрастной предел в 60 лет для государственного служащего» было изменено возрастное ограничение для президента Республики Казахстан на не моложе 40 лет, в первоначальной редакции – 35 лет, а также исключен верхний порог в 65 лет, статья 41. Срок полномочий президента был увеличен с 5 до 7 лет. В марте 2019 года в Казахстане произошел транзит власти. Согласно изменениям, столицей республики стал город Нур-Султан, названный в честь Назарбаева, прежде Астана. Кроме того, в состав Конституции был внесен закон о первом президенте республики Казахстан – Елбасы, лидер нации, который регламентировал статус и привилегии Назарбаева, а также членов его семьи. Назарбаеву принадлежало право обращаться к народу выступать перед парламентом и на заседаниях правительства. Первый президент обладал неприкосновенностью, он не мог быть подвергнут задержанию или аресту. Неприкосновенность распространялась на все имущество, принадлежащее на правах частной собственности Назарбаеву и проживающим с ним членом его семьи. Многие называли этот транзит успешным и мирным, однако в скором времени в стране Начался кризис двоевластия. В январе 2022 года в стране вспыхнули насильственные беспорядки, которые удалось подавить лишь при помощи ввода войск ОДКБ. Россия сыграла ключевую роль в стабилизации политической ситуации в стране. Казахстанской полиции и органам правопорядка пришлось применить силу против протестующих. Самые важные изменения произошли уже в марте 2022 года. По словам Касым Жомарт-Такаева, они были направлены на строительство новой политической системы. 5 июня 2022 года состоялся референдум с положительным результатом в 77%. В результате из Конституции убрали статьи о Назарбаеве. 17 сентября 2022 года Президент Касым жомарт такаев подписал указ о переименовании столицы Казахстана из Нур-Султана обратно в Астану. Фактически, клан Назарбаевых убрали от властных полномочий, а их привилегии и неприкосновенность были нивелированы. Конституционализм в Узбекистане отличается авторитарной стабильностью и отсутствием плюрализма. Более того, узбекскую политсистему можно назвать одной из наиболее жестких, В советский период она ничем не отличалась от соседних республик. В узбекской ССР было принято три конституции – 1927, 1937 и 1977 годов. Единственная конституция независимого Узбекистана была принята в 1992. Она подразумевала достаточно централизованное управление – В 2016 году умер первый президент, Ислам Каримов. Накануне его смерти политические элиты и кланы страны приняли решение о транзите политической власти Шавкату Мирзиеву премьер-министру 2003-2016 и доверенному лицу первого президента. В стране начался процесс захвата собственности членов клана Каримовых, а некоторые представители его семьи, попали под домашний арест или были вынуждены эмигрировать. В целях укрепления своей власти Мерзиев начал процесс внесения конституционных реформ, анонсировав поправки в Конституцию 6 ноября 2021 года на церемонии своей инаугурации. Среди ключевых изменений – увеличение срока полномочий президента с 5 до 7 лет, статья 90, запрет смертной казни, статья 24. И право выхода из состава Республики Узбекистан на основании всеобщего референдума народа Каракал-Пакстана. Статья 74. 1 июля 2022 года в Каракал-Пакстане начались масштабные протесты. Сперва в столице республики-городе Нукусе. Позже они перекинулись на Чимбай и Муйнак. Протестующие выступили против новой конституции. С 1992 года эта автономная республика с населением почти 2 миллиона человек существовала практически самостоятельно и имела два официальных языка – каракалпакский и узбекский. В конце 20 века политические преобразования происходили не только на территории бывшего Советского Союза, но и в некоторых странах западного мира. Укоренится ли либерально-демократическая парадигма в этих странах? В российской и, как следствие, центрально-азиатской правовой литературе термин «конституционализм» не получил широкого использования. В дореволюционной литературе ему предпочитали такое понятие, как «конституционное государство». В советское время этот термин связывали лишь с зарубежными странами. И только в постсоветский период он стал использоваться достаточно широко, хотя главным образом лишь в исследованиях, специально ему посвященных. Своим происхождением термин обязан американской политической и правовой мысли. Основатели Конституции США 1787 года обозначали им верховенство писаной Конституции над издаваемыми законами и иными правовыми актами. Однако в дальнейшем в правовых и других исследованиях это понятие получило более широкое значение и стало применяться для характеристики демократизма общественного строя различных государств. Конституциям, принятым в новых независимых государствах после распада Советского Союза, принадлежит особая роль в истории этих стран. На их основе нации сумели пройти сложнейшие годы крайне масштабных революционных трансформаций, вооруженных конфликтов и гражданских противостояний, не обрушив общество и не потеряв государственность. Переход от советской модели с ее господствующей марксистско-ленинистской идеологией на основе исторического материализма к суверенитету был сродни исторической революции, в чем-то схожей с великими революциями прошлых веков. Многие страны образовались впервые в политической истории, некоторые на протяжении столетий не имели самостоятельной государственности. Страны Центральной Азии никогда не существовали в том виде, в котором они образовались после распада Советской империи, не имели глубокой и богатой истории государственности в том виде, в каком обрели ее на рубеже веков. Даже сами названия – Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия – впервые появились в качестве обозначения суверенных стран – В свою очередь Конституции стали системным юридическим выражением основных правовых ценностей, которые определяют лицо новой государственности. В силу своей правовой природы Конституция представляет собой основание идейно-политической общности народа. Глава российского конституционного суда Валерий Зоркин назвал правовую систему в России и Центральной Азии конституционным патриотизмом. Конституционную теорию можно назвать независимой областью изучения с очень глубокими междисциплинарными связями с другими областями исследований. Конституционная теория, например, не зависит от решений Верховного суда в определении своей повестки дня. Конституционная теория также не является в первую очередь аспектом правовой или политической философии, Конституционализм не есть автоматическое производное от чтения Конституции. Это куда более сложное, многоуровневое явление, включающее в себя различные аспекты правовой, социальной, политической, религиозной и культурной жизни народа. Конституции – слишком сложное дело, чтобы доверить их разработку юристам. Это особенно актуально в случае с Центральной Азией, где писанный и легитимный закон – значит куда меньше, чем неписанная традиция. Это своего рода гопсовские естественные законы. В большинстве развитых обществ существует широкий консенсус относительно порядка. Гоббс предположил, что это явно служит нашей общей выгоде иметь даже самое драконовское правительство, чем жить в анархии или гражданской войне. Центрально-азиатский конституционализм – крайне сложное явление. Нации региона неоднократно подвергались экспериментам национального и государственного строительства. Они не желали интеграции в Российскую империю, а предпочитали жить, опираясь на свои номадические и скотоводческие традиции. Различные народы, населяющие степные и пустынные земли, с древних времен занимались скотоводством, ежегодно перемещаясь со своими стадами между низменностями и возвышенностями следуя за сменой времен года. Интеграция в империю привела к первоначальному, достаточно мягкому уходу от традиционного социального быта. Образование империи пролетариев и включение тогда русского Туркестана в состав привело к колоссальным социальным и культурным потрясениям. Нации региона подверглись советской коллективизации, их традиционные формы сельских работ, в особенности с хлопком, подвергались разрушению. На первоначальном этапе реакция населения на включение в состав Советов была однозначной. В регионе вспыхнуло восстание. В советской и российской историографии оно именуется борьбой с басмачеством. Налет в переводе с тюркских языков. Термин использовался для описания различных военно-политических, национально-освободительных и религиозных движений в регионе в первой половине XX века с 1917 и вплоть до 1930-х годов. Однако после насильственного включения в состав империи и насаждения новой, чуждой и незнакомой местным племенам идеологии и формы правления, регион подвергся фундаментальным преобразованиям. На карте СССР впервые появились названия пяти национальных республик Центральной Азии, Регион прошел путь догоняющей модернизации в условиях авторитарной власти. Появилась промышленность, прошел процесс урбанизации, увеличилось городское население. Женщины получили право на работу и начали постепенно интегрироваться в современную городскую жизнь. В регионе появились университеты, академии наук, города современного типа, в конце концов. В интервью член Академии наук одной из республик Центральной Азии сказал мне: «Мое отношение к СССР очень простое. Было много насилия и преступлений, и мне не прощения. Но хочешь знать, что было бы с нами, если бы, предположим, басмачи победили, отстояли свое? Мы остались бы вне светского проекта. Посмотри на нашего ближайшего соседа Афганистан. Там почти те же люди и география. Отличие одно.» Советы туда не пришли. При этом в литературе существует совершенно иная точка зрения. По преимуществу она развивается представителями народов Центральной Азии, проживающих в эмиграции в западных странах. Там рассматривают последние сто лет региона как период колониальный. Царские и советские периоды рассматриваются исключительно как потерянное время, отсутствие какого-либо развития, намеренная политика по задержке культурного роста, лишению образования, остановке национального развития, доведению народа до нищеты. До сих пор есть дискурс о применении терминов аннексия или завоевание. При этом стоит провести разницу имперским и советским периодами, что, собственно, делали сами марксисты. Советская энциклопедия и ее национальные сестры в республиках вплоть до 1930-х-1940-х годов писали о том, что народы региона подвергались репрессиям и угнетению со стороны местного феодального нобилитета и царского режима. Логика политического развития нового времени в некоторых аспектах определяется переходом от сословного общества к гражданскому и от абсолютизма к представительной системе правления в форме конституционной монархии или республики. Демократическая эволюция государственного строя, согласно этой логике, исторически неизбежна. Однако демократия, как простая власть большинства, может стать деструктивным фактором социального развития. Для того, чтобы примирить демократию с культурой, необходимо укрепление и развитие правовых основ современного общества. В основе современного конституционализма лежат два принципа принцип народного суверенитета и принцип разделения властей. Оба разрабатывались философами и были положены в основу политической практики времен американской и французской революций, принимая в качестве основополагающего принцип Монтескио, как принято часто его называть, родоначальника современной теории конституционного государства. Традиционный тип абсолютистских монархий основанный на концентрации всех видов власти в руках монарха, перестает соответствовать ситуации перехода к демократии. Однако элиты стран Центральной Азии так не считают. Казахстанский лидер Назарбаев резюмировал общее мнение лидеров Центральной Азии следующим образом. Путь от тоталитаризма к демократии лежит через просвещенный авторитаризм. До настоящего времени в российском обществе и, как следствие, во многих обществах Центральной Азии, существует определенная консервативная идеологическая установка, связанная с отрицанием возможности реализации в России модели конституционного устройства западного типа. Ее сторонники приводят в качестве аргументов историю страны, особый тип отношений общества и государства, особенности общественного сознания. Это дает им основание отрицать западные модели и делать вывод, что в России невозможно и даже нецелесообразно создавать конституционное государство, что в лучшем случае здесь может существовать какой-то особый тип конституционализма, не имеющий ничего общего с западной доктриной прав человека. Конституционализм был впервые сформулирован в XVIII веке как средство выражения ценностей тех, кто стремился свергнуть режимы произвольного правления и установить систему ограниченного правительства, которая максимизировала индивидуальную свободу. Конституционализм в настоящее время является сверхмощной теорией государственного строительства, быстро становясь самой влиятельной современной философией правительства в мире. Конституция ⁇ это документ, принятый от имени народа, который определяет полномочия правительства, уточняет основные права граждан и регулирует отношения между установленными институтами правительства и гражданами. Превознося ценности конституционного правления, Монтескью считал, что универсальное решение для противоречия между порядком и свободой найти невозможно. Заключая, что каждый режим должен определить собственную форму конституционного правления, принимая во внимание такие факторы, как климат, география, экономика и политические традиции, он утверждал, что успех Конституции зависит от яркости политической культуры или того, что он называл духом законов. Мартин Лафлин, со ссылкой на некоторые мысли Гарри Якобсона, сформулировал основную проблему конституционализма, которая может относиться и к Центральной Азии. Демократия больше не должна восприниматься как выражение коллективной воли народа. Она переконфигурируется как выражение коллективной идентичности народа и, что особенно важно, идентичности, которая постоянно вписана в основополагающие принципы Конституции. Этот подход к идентичности является глубоко конститутивным, поскольку он отражает понимание Конституции как основы правовых и социальных отношений в рамках политии. То, что является конститутивным для идентичности политии, коренится во внеконституционных факторах, таких как религия и культура, а не в языке юридического документа. Политические системы стран Центральной Азии отражают культурные, социальные, исторические и религиозные основы и характерные черты народов региона. В их системе классическому конституционализму, получившему распространение в западной цивилизации, нет места. Понимание власти, роли лидера, народа и общества в обществах региона сильно отличается от того, что сформировалось под влиянием либерального канона на Западе. Власть Центральной Азии означает богатство, особые права, неприкосновенность от всего, в том числе от конституции и закона. Власть в Центральной Азии выше конституции и закона. Одним словом, в классическом понимании в регионе нет конституционализма. Фундаментальный закон – лишь необходимая бумага, которая является признаком хорошего тона и обязательством перед внешним миром. В этой книге я планирую показать историческое развитие теории государственности и своеобразного местного конституционализма в странах региона.